Речь идет о Каролине Колар, сделавшейся позднее баронессой Капель и о трехлетней дочери Марии, которая в 1840 году станет несчастной героиней дела Лафаржа и мальчике в возрасте Александра. Этот молодой человек, высокий, смуглый, поджарый, с черными волосами, настриженными бобриком, с чудесными глазами, С четко очерченным носом, с белыми, как жемчуг, зубами, с аристократически беспечной походкой, был виконт Адольф Рибинг де будущий автор фрейтера из Лонжемо и сын графа Адольфа Луи де одного из трех шведских вельмож, обвиненных в убийстве Густава III, короля Швеции. Оно было совершено в 1792 году во время Маскарада. В результате граф Ливен удалился из изгнания во Францию, потом в Швейцарию. Он был молод и так хорош собой, что его называли не иначе, как красавчик-цареубийца. Он был представлен мадам де Сталь, которая пожаловала ему особую часть своей дружбы как говорилось тогда на галантном языке времени. После девятого термидора он возвращается во Францию. Честно спекулирует на покупке по крайне низким ценам упраздненных аббатств и множество замков, пустующих по причине эмиграции их владельцев. Один из них велер -э он перепродает своему другу Колару который хорошо заработал тогда на поставках оружия. При Наполеоне Левен тихо живет то в одном, то в другом в своем поместье, но второе возвращение Бурбона вынуждает его вновь отправиться в изгнание вместе с женой и ребенком. В Брюсселе вместе со ссыльными бонапартистами, драматургом Арно, Экзельманом, Камбасересом, Кошуалемером, Горелем, будущим директором театра «Одеон» и порт сен -Мартен», он начинает издавать газету «Беглый желтый карлик». Король Пруссии, возмущенный одной из статей, требует, чтобы Львена либо выдали ему, либо он убрался бы во Францию. Подобно тому, как пор оставляет курице свободный выбор между вертилом и кастрюлей. Левен, тем не менее, остановился на втором рецепте и прибыл просить Колара о гостеприимстве, не заботясь о последствиях, и возлюбил Александра как своего второго сына. Наконец-то папа-аристократ незаконнорожденной сиротки нуждается во множественном числе папаш. В настоящий момент Колары Левены и несколько мелких дворян из местных прибывают у фермера Леруа, совершая загородную прогулку. С первого взгляда, во время их нечаянной встречи, Александр испытывает самую живую симпатию красавцу Адольфу де Левену. Чтобы поближе с ним познакомиться, а также, может быть, чтобы возобновить отношения с барышнями из хороших семей, он добивается от баронессы Каппель, Приглашение сначала к Леруа, а потом в Виллер-Элон. Александр с удовольствием остался бы и ночевать на ферме в тот же день, но ему надо предупредить об этом старенькую маму, а также проводить назад Виллер-Котре докучливую плебейку Аглаю, которая мне следовало с помощью дипломатических уловок дать понять необходимость Сохранение моих отношений с семейством Кулар. Преодолевая законную ревность, Аглая предоставляет Александру трехдневный отпуск. Он не должен из-за нее упускать возможность стать любимчиком всех этих хорошеньких аристократок. Неизвестно, удалось ли ему договориться о том же с сметром Менессоном. И если да, то был ли то оплачиваемый отпуск или без сохранения содержания утром следующего дня мы видим его на дороге большими быстрыми шагами он направляется к